Жилище булышника на покое Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Донглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андрея Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фаетоне, подкатил к дому банкира нашего шоссе Дантен. Повертевшись немного в гостиной, он, улучил удобную минуту, отвел Данглара к окну и там, после искусственного вступления, завел речь о треволнениях, постигших его после отъезда его благородного отца. — Со времени этого отъезда, — говорил он, — В семье банкира, где его приняли как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, которое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти. А что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в чудных глазах мадемуазель Данглар. Данглар слушал с глубочайшим вниманием. Он уже несколько дней ждал этого объяснения. И когда оно, наконец, произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Морсера. Все же раньше, чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения. «Виконт», — сказал он, — «не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке? Нисколько, сударь?» — возразил Кавальканти. В Италии в знатных семьях приняты ранние браки. Это обычай разумный. Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока она дается в руки. Допустим, — сказал Данглар, — это ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью, с кем мы будем обсуждать деловую сторону. По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы на благо своим детям. Мой отец человек мудрый и рассудительный. Он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции, и поэтому, уезжая, он оставил мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется в случае, если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно сто пятьдесят тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить четвертую часть доходов моего отца. — А я, — сказал Данглар, — Всегда намеревался дать в приданое моей дочери 500 тысяч франков, к тому же она моя единственная наследница. Вот видите, — сказал Андреа, — как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазеля не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет 175 тысяч годового дохода. Предположим, еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал мое распоряжение самый капитал. Это будет нелегко, я знаю, но может быть это и удастся. Тогда вы пустите наши 2-3 миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет 10 процентов. Я никогда не плачу больше 4%, сказал банкир, или вернее трех с половиной. Но моему зятю я стал бы платить пять, а прибыль мы бы делили пополам. Ну и чутно, папаша. Развязно сказал Кавальканти, врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его, старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск. Но тут же, спохватившись, он добавил, простите, барон, вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка. Что же будет, если она осуществится? «Однако, надо полагать», — сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор. «Существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать». «Какая именно?» — спросил Андреа. «Та, что принадлежала вашей матери». «Да, разумеется». «Та, что принадлежала моей матери, оливии Кортинари. «А как велика эта часть вашего имущества». «Признаться, — сказал Андреа, — я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере миллиона-два». У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя как скупец, отыскавший утерянные сокровища или утопающий, который вдруг ощутил под ногами твердую почву. «Так, барон, — сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, — смею ли я надеяться?» «Виконт», — отвечал Данглар, — «вы можете надеяться, и поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный». «О, как я счастлив, барон», — сказал Андреа. «Но», — задумчиво продолжал Данглар, — «почему же граф Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился вместе с вами поддержать ваше предложение?» Андреа едва заметно покраснел. «Я прямо от графа», — сказал он. «Это бесспорно очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор. Он даже выразил уверенность, что мой отец согласится дать мне самый капитал вместо доходов с него. Он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его, но заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственности просить для кого-нибудь чьей-либо руки». Но я должен отдать ему справедливость. Он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, ибо он уверен, что этот брак будет счастливым, впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить. Прекрасно. А теперь, сказал с очаровательнейшей улыбкой Андрея, разговор с тестем кончен. «Я обращаюсь к банкиру. Что же вам от него угодно?» — сказал засмеявшись Данглар. «Послезавтра мне следует получить у вас что-то около четырех тысяч франков. Но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят значительные траты, и моих скромных холостяцких доходов может не хватить. Поэтому он предложил мне чек на двадцать тысяч франков. Вот он». На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно? Принесите мне таких на миллионы, я приму их, сказал Данглар, пряча чек в карман. Значит, час, который вам завтра будет удобен. Мой кассир зайдет к вам, и вы распишетесь в получении 24 тысяч франков. В 10 часов утра, если это удобно. Чем раньше, тем лучше. Я хотел бы завтра уехать за город. Хорошо, в 10 часов... В гостинице принцев, как всегда, да. На следующий день, с пунктуальностью делавшей честь банкиру, двадцать тысячи франков были вручены к и он вышел из дому, оставив двести франков для Кадруса. Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом. По той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руках. — Сударь, — сказал он, — этот человек приходил. — Какой человек? — небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком, напротив, прекрасно помнил. — Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию. — Ах, да, — сказал Андреа, — старый слуга моего отца. Вы ему отдали двести франков, которые я для него оставил. Отдал ваше сиятельство. По желанию Андреа слуги называли его ваше сиятельство. Но он их не взял, — продолжал швейцар. Андреа побледнел. Но так как было очень темно, никто этого не заметил. «Как?» «Не взял?» — сказал он дрогнувшим голосом. «Нет, он хотел видеть ваше сиятельство». Я сказал ему, что вас нет дома, он настаивал. Наконец он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным «Дайте сюда», — сказал Андрея. И он прочел при свете фонаря Фаэтона. «Ты знаешь, где я живу. Я жду тебя завтра в девять утра». Андрей осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что для того, чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности. «Хорошо», — сказал Андрей — «бедняга, он очень славный малый». Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться — молодым господином или старым слугой. — Поскорее распрягайте и поднимитесь ко мне, — сказал Андреа своему Груму. В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадруса, причем уничтожил даже самый пепел. Не успел он этого сделать, как вошел Грум. — Ты одного роста со мной, Пьер, — сказал ему Андреа. — Имею эту честь, — отвечал Грум. Тебе должны были вчера принести новую ливрею. Да, сударь, у меня интрижка с одной грязеткой, которую я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире. Пьер повиновался. Пять минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской «Красная лошадь». Пикпюсе. На следующий день он ушел из трактира, также никем не замеченный, как и в гостинице «Принцев», прошел предместе Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы мен монтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать у кого бы ему за отсутствием привратника навести справки. «Кого вы ищете, красавчик?» — спросила торговка фруктами с порога своей лавки. — Господина Пайтена, толстуха, — отвечал Андрея, бывшего булочника, — спросила торговка, — его самого. В конце двора налево четвертый этаж. Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери. Колокольчик отчаянно зазвонил. Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо кадруса. — Ты точно, сказал он, — и он отодвинул засовы. «Еще бы!» — сказал Андреа, входя. И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатилась по комнате. «Ну-ну, малыш, не сердись!» — сказал кадрус. «Видишь, как я тебе забочусь! Вон, какой завтрак я тебе приготовил! Все твои любимые кушанья, черт тебя возьми!» Андреа действительно почувствовал запах стрепни, грубые ароматы, которые были не лишены прелести для голодного желудка. Это была та самая смесь свежего жира и чесноку, которая отличается простая провансальская кухня, пахлой и жареной рыбой, а над всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорке и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки. Кроме того, в соседней комнате Андрея увидела прятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна зеленым, другая желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке. О, «Ну, что скажешь, малыш? – спросил Кадрус. – Недурно пахнет. Ты же знаешь, я был хороший повар. «Помнишь, как вы все пальчики облизывали? Это первый, ты больше всех полакомился моими соусами и помнится небрезгалыми». И кадрус принялся очистить лук. «Да ладно, ладно!» — с досадой сказал Андрея, «Если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту! Сын мой!» — наставительно сказал кадрус. «За едой люди беседуют!» А потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня так прямо слезы текут. Кадрус в самом деле плакал. Трудно было только решить, что подействовало на бывшего трактирщика. Радость или лук? Алчал бы ты лучше, лицемер». — сказал Андрея, — будто ты меня любишь. — Да, представь себе, люблю, — сказал кадрус, — это моя слабость. Но тут уж ничего не поделаешь, что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость. Брось, — сказал кадрус, вытирая передник свой большой кухонный нож. — Если бы я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри... На тебе ливрея твоего слуги, стало быть, у тебя есть слуга. У меня нет слуг, я принужден собственноручно чистить овощи. Ты брезгаешь моей стрипней, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице принцев или в кафе де пари, а ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску. Я тоже мог бы обедать, где вздумается. А почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетто. Признай, по крайней мере, что я прав. И недвусмысленный взгляд Кадруса подкрепил эти слова. «Ладно, — сказал Андрей. допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?» «Да чтобы видеть тебя, малыш, чтобы видеть меня. А зачем? Ведь мы с тобой во всем уже условились». «Эх, милый друг, — сказал кадрус, — разве бывают завещания без приписок?» Но прежде всего давай позавтракаем, садись, и начнем с сардинок и свежего масла, которые я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату, мои соломенные стулья, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница принцев. Вот ты уже жалуешься, ты недоволен. А сам ведь мечтал о том, чтобы жить как булочник на покое. Кадрус вздохнул. — Ну, что скажешь? Ведь твоя мечта сбылась. — Скажу, что это только мечта. Булышник на покое, милый Бенедетто, человек богатый, имеет доходы. — И у тебя есть доходы? — У меня. — Да, у тебя. Ведь я же принес тебе твои двести франков. Кадрус пожал плечами. — Это унизительно, — сказал он. Получать деньги, которые даются так, нехотя, неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой! Счастье непостоянно, как говорил священник, у нас в, в полку... Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй. Ты женишься на дочери Донглара. Что, Донглара? Разумеется, Донглара. Или нужно сказать барона Донглара? Это все равно, как если бы я сказал графа Бенедетту. Ведь мы с Дангларом приятели, и не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу. Ведь был же он на моей. Да-да, на моей. Да, с все времена он не был таким гордецом. Это был маленький служащий у господина Морреля». «Не один раз обедал я вместе с ним, и с графом де Морсер. Видишь, какие у меня знатные знакомства. Если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встречались бы в одних и тех же гостиных. Ты от зависти совсем забрался, кадрус? Ладно, Бенедетто мио, я знаю, что говорю». «Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный наряд и скажем у какого-нибудь богатого подъезда «Откройте, пожалуйста, а пока садись и давай завтракать!» Кадрус показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал своего гостя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскуприл бутылки и принялся... За Буайдес, за треску, жаренную в прованском масле с чесноком. А, приятель, сказал Кадрус, ты как будто идешь на мировую со своим старым поваром Каюс, ответил Андрея, молодой, здоровый аппетит, которого на время одержал верх над всеми другими соображениями. Что же, вкусно, мошенник? Очень вкусно. Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть, недоволен своей жизнью. Видишь ли, сказал Кадрус, все мое счастье отравлено одной мыслью. Какой? А той, что я живу за счет друга. Я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание, нашел о чем беспокоиться, сказал Андрея. У меня хватит на двоих, не стесняйся. Нет, право. Верь, не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть. Полный Кадрус. Так мучает, что вчера я даже не взял этих двухсот франков. Да, ты хотел меня видеть. Но разве из-за угрызений совести? Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль. Андрея вздрогнул. Его всегда бросало в дрожь от мыслей кадруса. «Видишь ли, — продолжал тот, — это отвратительно. Постоянно жить в ожидании первого числа». Эх, — философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник. Разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как живу? Я просто терпеливо жду. Да, потому что вместо того, чтобы ждать какие-то несчастные действия франков, ты ждешь пять или шесть тысяч, а то и десять, а то и двенадцать. Это у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки копилки, которые ты прятал от бедного кадруса. К счастью, у этого самого кадруса был хороший нюх. Опять ты чепуху мелишь. Сказал Андрей, все о прошлом, да о прошлом к чему это скажи на милость? Тебе только двадцать один год. Тебе не трудно забыть прошлое, а мне пятьдесят. Я волей-неволей возвращаюсь к нему, но поговорим о делах. Наконец-то. Будь я на твоем месте, ну, я реализовал бы свой капитал. Реализовал? Да, я попросил бы деньги за полгода вперед под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права, а получив деньги, я удрал бы... «Так-так-так», — так, сказал Андреа, — «это, пожалуй, неплохая мысль». «Милый друг», — сказал Кадру, — «съешь мою стрипню и следуй моим советам, от этого ты только выиграешь душой и телом». «А почему ты сам не воспользуешься своим советом?» — сказал Андреа. «Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель?» Вместо того, чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно. Но что же я сделаю, имея в кармане 1200 франков? О, какой ты стал требовательный, кадрус! Сказал Андреа, два месяца тому назад ты помирал с голоду. Аппетит приходит во время еды, сказал кадрус, скаля зубы, как смеющийся обезьяна или как рычащий тигр. Поэтому я и наметил себе план. Прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба. Планы Кадруса приводили Андреа в еще больший ужас, чем его мысли. Мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением. «Что же это за план?» — сказал он. «Могу себе представить. А что...» то придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение, как будто я. От этого он не стал хуже, мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь. Да, я не спорю, — сказал Андрей. Ты иной раз говоришь дело, но какой же у тебя план сейчас? Послушай, — продолжал кадру, — сможешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне тысяч пятнадцать франков? Нет! Пятнадцати тысяч мало, я не согласен сделаться порядочным человеком меньше, чем за тридцать тысяч франков. Нет, сухо ответил Андрей, а этого я не могу. Ты я вижу, не понял. Холодно и невозмутимо продолжал Кадрус. Я сказал, не выложив ни одного су. Что ж ты хочешь? Чтобы я украл? И Испортил все дело, и твое, и мое, и чтобы нас опять отправили кое-куда. — Что до меня, — сказал кадрус, — мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями, я иногда скучаю по товарищам, не то что ты, сухарь. Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться. Андрей на этот раз не только вздрогнул, он побледнел, «Брось дурить, кадрус», — сказал он. «Да ты не бойся, Бенедетто. Ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти тридцать тысяч франков и предоставь все мне. Ладно, я подумаю», — сказал Андреа. «А пока ты увеличишь мою пенсию до пятисот франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку. Ладно». «Ты получишь пятьсот франков», — сказал Андреа, — «но мне это нелегко, кадрус, ты злоупотребляешь». «Да что там», — сказал кадрус, — «ведь ты черпаешь из бездонных сундуков». По-видимому, Андреа только и ждал этих слов. Его глаза блеснули, но тотчас же померкли. «Это верно», — ответил Андреа, — «мой покровитель очень добр ко мне». «Какой милый покровитель», — сказал кадрус. «И он выдает тебе ежемесячно пять тысяч франков!» — сказал Андрея. «Столько же тысяч, сколько ты обещал мне сотен!» — заметил кадрус. «Верно, говорят, что незаконно рожденным везет. Пять тысяч франков в месяц! Куда же, черт возьми, можно девать столько денег! Бог мой, истратить их недолго!» И я, как ты, мечтаю иметь капитал? Капитал, понятно, всякий хотел бы иметь капитал. А у меня он будет. Кто ж тебе его даст, твой князь? Да, мой князь, к сожалению, я должен еще подождать. Подождать чего? Спросил кадрус. Его смерти. Смерти твоего князя? Да. Почему это? Потому что он упоминает меня в своем завещании. Правда, честное слово. А сколько... Пятьсот тысяч. Вон куда хватил. Я тебе говорю, быть не может. Кадрус, ты мне друг. На жизни, на смерть я открою тебе тайну. Говори, но только помни, буду нем как рыба. Так вот, мне кажется. Андрей замолчал и оглянулся. Тебе кажется, да ты не бойся, мы совсем одни. Мне кажется, что я нашел своего отца настоящего отца, да, не папа Ковальканти. нет, тот уехал, настоящего, как ты говоришь, И этот отец Кадрус, это граф Монте Кристо. Да что ты, да, тогда видишь ли все становится понятным? Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня признает старик Кавальканти и получает за это 50 тысяч франков. 50 тысяч франков за то, чтобы стать твоим отцом? Я бы согласился за полцены, за 20 тысяч, за 15 тысяч. Как же ты не подумал обо мне неблагодарной? Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там. Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании он оставляет мне 500 тысяч франков. Ты уверен? Он сам мне показывал. Но это еще не все. Существует приписка, как я говорил. Верно. И в этой приписке он признает меня своим сыном. «Что за добрый отец! Славный отец! Достойнейший отец!» Воскликнул кадрус, подкидывая в воздух тарелку и ловя ими обеими руками. «Вот видишь, скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны. Ты прав, а твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же этот князь, твой отец, богатый человек, богатейший? Еще бы! Он сам не знает, сколько у него денег. Да не может быть! Кому же знать, как не мне?» Ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему пятьдесят тысяч франков в бумажнике, величиной с твою скатерть, а вчера сам банкир привез ему сто тысяч золотом. Кадрус был ошеломлен. В словах Андрея ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев. «И ты вхож в этот дом!» — наивно воскликнул он во всякое время. Кадрус помолчал. Было ясно, что его занимает какая-то важная мысль. Вдруг он воскликнул. «Как бы мне хотелось видеть все это!» «Как все это должно быть прекрасно!» «Да правда!» — сказал Андрей. «Он живет великолепно! Ведь он, кажется, живет на Елисейских полях. Номер тридцать!» «Номер тридцать!» — повторил кадрус. «Да, великолепный особняк с двором и садом ты должен знать! Очень возможно!» Но меня интересует не внешний вид, а внутренний. Какая должна быть там прекрасная обстановка? Ты когда-нибудь бывал в Тюлери? Нет, у него гораздо лучше. Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек? Нет, зачем ждать этого, сказал Андрея. Деньги в этом доме так валяются, как яблоки в саду. «Ты бы когда-нибудь взял меня с собой?» «Как же это можно? В качестве кого?» «Ты прав. Но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами, и я уж найду способ...» «Не дури, кадрус. Я скажу, что я полотер. Там всюду ковры...» «Ах, черт! Значит, мне придется только воображать себе все это. Поверь, это будет лучше всего...» «Ну, хоть расскажи мне, что там есть?» «Как же я тебе расскажу?» «Ничего нет легче, дом большой, не большой и не маленький, а как расположены комнаты?» «Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила сейчас дам», — поспешно заявил Кадрус. И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо. «Вот», — сказал Кадрус, — «изобрази-ка мне это на бумаге, сынок». Андреа едва заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу. При доме, как я тебе уже говорил, есть двор и сад. Вот, посмотри. И Андрея вычертил. Сад, двор и дом. Ограда высокая. Нет, футов восемь или десять, не больше, это большая неосторожность, сказал Кадрус. Во дворе катки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники, а капканов нет. Нет. А где конюшни? По обе стороны ворот, вот здесь и здесь. И Андреа продолжал чертить. «Нарисуй мне нижний этаж», — сказал кадрус. «В нижнем этаже столовая, две гостиных, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница. Окна, окна великолепные, большие широкие. Я думаю, в каждое стекло мог бы пролезть человек твоего роста». И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна? Что бы делаешь? Роскошь. Ставни есть, ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо любит смотреть на небо даже по ночам. где спят слуги? У них отдельный дом. Направо от входа есть сарай, где хранятся пожарные лестницы. А над этим сараем комнаты для слуг... У каждого своя, и туда из дома проведены звонки. «Звонки, черт возьми! Ты что?» «Нет ничего. Я говорю, звонки, штука дорогая. И на что, они, скажи на милость, прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в отель, и знаешь, в тот дом, куда ты приходил. Да, я ему вчера еще говорил, это очень неосторожно с вашей стороны, граф, ведь когда вы уезжаете в отель и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет». «Ну и что же?» — спросил он. «А то, что вас в один прекрасный день обокрадут». И что он ответил? «Что он ответил?» «Да, он ответил, ну и пускай обокрадут». «Андре, а там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западней». «С какой западней?» «А вот с какой. Схватит вора за руку, и тут же музыка начинает играть. Я слышал». «Такую показывали на недавней выставке». «Там есть только секретарь красного дерева, и в нем всегда торчит ключ». Твоего графа не обкрадывают? Нет, все его слуги очень ему преданы. И какая должна быть прорва денег в этом секретаре? Там, может быть, впрочем, кто его знает. А где он стоит? Во втором этаже. Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа. Изволь. И Андрей снова взялся за перо. Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная. Направо от гостиной библиотека и кабинет. Налево от гостиной спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретарь. Окно там есть. Два тут и тут. И Андреан рисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа. Кадрус задумался. И часто он уезжает в отель, спросил он. Раза два-три в неделю. Завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать. Ты в этом уверен? Он пригласил меня туда обедать? Ну и жизнь, — сказал кадрус. Дом в городе, дом за городом. Ну, на то он и богач. А ты поедешь к нему обедать? Наверное. Когда ты у него там обедаешь, ты и ночевать остаешься. Как вздумается, я у графа как у себя дома». Кадрус взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе гавану, спокойно закурил ее и стал небрежно пускать кольца дыма. «Когда тебе угодно получить свои пятьсот франков?» спросил он Кадруса. «Да хоть сейчас, если они с тобой». Андреа достал из кармана двадцать пять луидоров, Канареечки сказал кадрус. «Нет, покорно благодарю. Ты мне брезгаешь? Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу. ведь да ты наживешь на размене, болван. За золотой дают на пять су больше. Знаю». А потом меня ловили твой следить беднягу Кадруса, а потом его зацапают, а потом ему придется разъяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи и золотом. Не дури, малыш, давай просто серебро, кругляшки с портретом какого-нибудь монарха, монетов, пять франков у всякого найдется. Да не могу же я носить с собой пятьсот франков серебром. Мне пришлось бы взять носильщика. Вот Кастафик в гостиницу у швейцара, он честный малый, я схожу за ними. Сегодня? Нет, завтра. Сегодня я занят. Ладно, завтра, отправляюсь в отель, я оставлю их у него. Я могу рассчитывать на это. Вполне. Дело в том, что я заранее хочу сговориться с служанкой. Сговаривайся. Ну, на этом и конец. Ты не будешь больше приставать ко мне. Никогда. Кадрус стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее. «С чего это ты так развеселился?» — сказал Кадрус. «Можно подумать, что ты уже получил наследство. Нет, еще, к сожалению, но в тот день, когда я получу его, что тогда? Одно тебе скажу. Тогда я не забуду своих друзей». «Ну еще бы с твоей-то памятью! Да, я думал, ты будешь с меня деньги тянуть. Это я-то скажу, что же. Напротив, я дам тебе добрый совет!» «Какой?» «Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что же хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь погубить нас обоих? А что такое?» — спросил Андрея. «Да как же!» Ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, оставляешь у себя на пальце бриллиант в пять тысяч франков. Ах, черт побери, ты угадал. Почему ты не поступишь в оценщики? Да уж я знаю, толк в бриллиантах у меня у самого не бывали. Ты бы побольше этим хвастал, сказал Андреа, и ничуть не сердясь, вопреки опасениям кадруса на это новое вымогательство. Благодушно отдал ему кольцо. Кадрус близко поднялся его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани. «Это фальшивый бриллиант», — сказал Кадрус. «Да ты шутишь, что ли?» — сказал Андреа. «Не сердись, сейчас проверим». Кадрус подошел к окну и провел камнем по стеклу. Послышался скрип. «Каю», — сказал Кадрус, надевая кольцо на мизинец. «Я ошибся». А те жулики-ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло. Ну что, сказал Андреа, теперь конец. Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку, а может заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста. Нет, ты в сущности парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое чистолюбие. Но берегись. Продавая бриллиант, не попади в такую передрягу, какой ты опасался с золотыми монетами. Не беспокойся, я не собираюсь его продавать. Во всяком случае, до послезавтра, — подумал Андрей. Счастливый ты, мошенник, — сказал кадрус. Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте? Конечно, — сказал Андрей. «Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший свадебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара. Я уже говорил, что это просто твоя фантазия. Сколько за ней приданого?» «Да я же тебе говорю! Миллион!» Андрей пожал плечами. «Будем считать миллион!» — сказал Кадрус. «Но столько! Столько у тебя не было никогда! И я желаю тебе еще больше!» «Спасибо», — сказал Андрея. «Это от чистого сердца», — прибавил кадрус, расхохотавшись. «Погоди, я провожу тебя». «Не стоит удиться». «Почему?» «Очень даже стоит». «У меня замок с маленьким секретом. Мне пришло в голову им обзавестись. Замок системы... «Юра и Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадрусом, я тебе сделаю такой же, когда ты будешь капиталистом. Благодарю, — сказал Андреа, — я предупрежу тебя за неделю». Они расстались. Кадрус остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными глазами, что Андреа не только спустился вниз, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь, И как опытный архитектор принялся изучать план, оставленный ему Андреа. «Мне кажется, — сказал он, — что этот милый Бенедетта не прочь получить наследство. И тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки 500 тысяч франков, будет не худшим из его друзей».